Галюх наводит порядок в моём кабинете. Никому другому это не позволяется, даже коре. Но Галюх с детства лучше меня знает, что где должно лежать. Да, мастер не успел к моему приходу убраться. Кто же бумаги в шкаф к тряпкам прячет? А на что журнальный столик похож? Ты его на улице держал. В доме гродуют Два десятка киберов ремонтируют барахлящие регуляторы света и световые панели, водопроводные краны, мусоропровод, черепицу на крыше. У горюк взялась за дом серьёз. Вот он тоже чувствуется, житель приграничья. Любая, даже самая мелкая неисправность действует на них как красная тряпка на быка. Ну какую-то маленькую, безопасную специально оставляют, холод или лед, чтобы было что ругать. По-моему, так. Возвращаюсь в кабинет. Угалюк проверяет мои компьютерные очки и остаётся очень довольна. Мастер, я тебе новые привезла. Памяти в них в 100 раз больше. Сейчас твой архив солью. Сам убедишься подключает и новые, и старые к настольному компьютеру, перекачивает информацию. Комп у меня старенький, так что процесс займёт не меньше часа. Стоп, не о том думаю. Угалёк привезла мне новые очки. Угалёк привезла мне новые очки. Пахнет дальней дорогой. Она уже поняла, что я понял. Вот как крылья напряглись. Но делает вид, что занята делом. А хвостик-то, хвостик под брюшко спрятался. Что же такое ты натворила? Нет, не так. Не она сама приехала, её делегировали. То, что мы с новой семьёй это подарок судьбы, и моя заслуга. Да и как бы ещё всё повернулось? Будь дома кора сонной. А ехать она боялась. И правильно, чего боялась. То и случилось. Мы бы вместе, что же они там в приграничье натворили? Надо думать, логически. Давно я этим не занимался. Итак, с самого начала Угалюк привезла мне новые очки. В новых очках куча новых возможностей, которые мне понадобятся. Иначе оно не стало бы перекачивать информацию из старых в новые. Знает ведь, какой я консерватор. Думаю меня вполне устраивали старые очки, значит, новые потребуются не дома, где уголёк прибыла из приграничья, а если точнее, соцепки нет, мало информации. Пойдём с другого конца. Зачем им понадобился я? Ясно зачем? натворили что-то такое, с чем не могут сами справиться, но думают, что я смогу. В чём я могу быть силён? Неужели контакт с иноземным разумом хотят, чтобы я излил на него любовь и доброжелательность? Нет, глупости. Я на корову не могу любовь излить. Мозг у неё не так устроен. Не вводят, а на мои эмоции отпадает Кем я ещё силён? Существует ошибочное мнение, что в нуль физики и математики, в математике, потому что придумал массу новых значков и закорючек, написал несколько формул, которыми все пользуются, но никто не может доказать. Доказательство казалось до ужаса простым, а я жутко торопился или к кому-то, что доказательство элементарно, но у меня сейчас нет времени это приводить. Так это и попало в справочники. Сноска внизу страницы, а в ней сказано, что доказательство знает великий дракон, который вывел эти формулы как-то на досуге. Я попробовал доказать, не смог. Первая формула ссылается на вторую, вторая на третью, а третья на первую замкнутое кольцо сами себе трёхмерный базис. Вся остальная ноль физика основана на них. Но в приграничье живут и работают практичные люди, не теоретики, отнюдь не теоретики, практики физики, ноль физики, хронофизики. Что же натворили ноль физики? Что им понадобился великий дракон. Уронили что-то в чёрную дыру или наоборот. Вывернули дыру наизнанку с гравифизикой. Я когда-то тоже занимался немного. Где же сейчас кучкуется физики? Во-первых, чтоб физики, во-вторых, чтоб приграничье. Квантер. Точно, квантер. Другого такого нет. Чем занимаются физики на квантере? Хронофизикой. Но в хронофизике я не в зуб ногой. Уголек. В хронофизике я не в зуб ногой.